Ее очень любили красноармейцы. Такая пушка легко перевозилась лошадьми. Вот если сейчас ее бы установить на танки, было бы здорово. Поскольку речь шла о полевой пушке времен гражданской войны, то, естественно, установить ее на танк было никак невозможно. Но мысль вождя была развита творчески. Жданов дал указание конструкторам Кировского завода в Ленинграде создать для танка 107-мм орудие. Те пришли в ужас. Для такого орудия необходимо было создать совершенно новый танк, а не тот, который уже шел в серию. Тем более, что уже была создана для серийных танков прекрасная 76 миллиметровая пушка. Не говоря уже о том, что для этой мифической 107-миллиметровой пушки не был еще создан и боеприпас. Жданов же тем временем уже заручился поддержкой маршала Кулика, занимавшего пост начальника Главного артиллерийского управления РКК. Узнал, кто создатель 107-миллиметровой пушки, Кулик немедленно дал приказ снять с производства 76-мм орудие и начать изготовление любимой сталинской пушки, с тем, чтобы ее можно было установить на новые танки. Узнав об этом нарком вооружении Борис Ванников, пришел в ужас. В состоянии тихого ужаса он жил постоянно, но подобные истории, приводя ее в страшный ужас, заставляли забывать обо всем, даже о собственной безопасности. Он наотрез отказался выполнять распоряжения Жданова и Кулика. Разразился скандал, в котором обе стороны апеллировали естественно к Сталину. На этот раз не только как к отцу всех народов, но и как к создателю нового орудия. Для пущей убедительности Кулик сфабриковал липовую разведсводку о том, что немцы перевооружают свои танки новым 100-миллиметровым орудием, чего те и не думали делать. Ванников связался с Гру и получил разъяснение, что на немецких танках главным образом 45- и 50-миллиметровые короткоствольные пушки, на некоторых имеется 75-миллиметровые. Маловероятно, указывали эксперты, чтобы немцы смогли за год обеспечить такой большой скачок в усилении танковой техники. Вскоре Ванников был вызван к вождю. Тот хмуро спросил. «Что скажете вы по поводу предложения вооружать танки и...» 107-миллиметровой пушкой. Товарищ Кулик говорит, что вы не согласны с ним. А пушки очень хорошие. Я знаю их по гражданской войне. К этому времени и сам Ванник уже хорошо знал, откуда дует ветер. Но, тем не менее, он нашел в себе достаточно мужества, чтобы объяснить товарищу Сталину в наиболее мягкой форме, Вся абсурдность его неожиданной инициативы. Сталин ходил по кабинету за спиной Ванникова и слушал. В этот момент в помещение вошел Жданов. Увидев его, Сталин с укором в голосе сказал. — Вот Ванников не хочет делать 107 миллиметровые пушки для ваших ленинградских танков. Такие хорошие пушки оделать не хочет. Почему? Ванников всегда всему сопротивляется. Подыграл хозяину фаворит. Это стиль его работы. И поглядел на наркома вооружения с таким видом, будто говоря, «Понял, щенок, против кого идешь?» Ванников пытался снова возразить, но Сталин резко его оборвал, заявил, что все объяснения наркома ему известны. Это граничащее с саботажем нежелание перестраиваться на выпуск новой продукции, что наносит ущерб государственным интересам, является в чистом виде вредительством. Нарком вооружений похолодел, решив, что прямо из кабинета вождя